55. Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Сталин уже час прохаживался взад-вперед вдоль стола для заседаний, на котором была разложена большая политическая карта Китая. Курил трубку, сосредоточенно думая, иногда останавливался и долго разглядывал нанесенные на карту самые свежие данные. Пошел второй месяц, как две армии коммунистов и партизан бьют японцев на севере провинции Шэньси. Взорваны сотни мостов, разрушены рельсовые пути, подвозы боеприпасов и снаряжения. Отборные части императорской и марионеточной армии бегут, как новобранцы. Китайцы называют эти сражения битвой ста полков. Их там и верно, больше сотни полков, но участвуют не одни коммунисты. Чан Кайши направил туда несколько своих бригад. Правда, воюют они как-то странно, охотно сдаются в плен а некоторые части вообще переходят на сторону армии Манчжоуго. Вспомнив об этом, Сталин тихо выругался. Сокрывайте, земля идиотов. Как можно с ними делать революцию? Они уже десяток лет не могут между собой разобраться. Сталину вообще-то нравился Чан Кайши. Решителен, не боится быть жестоким, не верит в крепкую дружбу, хорошо маневрирует в политике легко отказывается от попутчиков, оставаясь верным главной линии. Не любит коммунистов, да, но сейчас ли это считать недостатком? Куда важнее то, что своими действиями он отвлекает Японию от Союза, сковывает ее силы, которые по плану императора Хирохито уже в этом 1940 году должны быть развернуты против СССР. Им, конечно, хорошо вломили на Халхинголе Жуков молодец, обязательно будет маршалом, если нос не задерет, как Тухачевский. Но и они себя показали у озера Хасан. Блюхер не мог справиться, факт, Квен, раздолбай грузинский. За два года почти 250 нарушений границы, 30 боевых столкновений. А границу так и не закрыл на замок. Сталин в который раз остановился у карты и поводил концом трубки по линиям фронтов. Японцы, Бичеби, суки расплодили их вокруг захваченных приморских городов. Вздохнул, да, помогать китайцам надо, но вот конкретно кому, Чану или Мао? Мао он не любил. Будучи сам коммунистом-интернационалистом, Сталин отчетливо понимал, что глава китайских коммунистов, такой же, как и Чан Кайши, убежденный националист что они подобны двум сторонам одной монеты, а монета эта – идея возрождения величия Поднебесной империи. И вся то между ними разница лишь в том, что Чан, став преемником Суньяцена, изначально не впускал в свой круг возможную оппозицию, а Мао, выбившись в лидеры после десяти лет интриг и лавирования, не нашел ничего лучшего, как начать чистку руководства партии. Нет, сама по себе чистка — вещь полезная укрепляющая власть лидера, но когда партия ведет кровавую борьбу с внешним врагом, надо быть очень осторожным, чтобы ни шашлыка, ни сжечь, не вертела. Сталин впустую пососал трубку, выгорел табак. Он выбил залу в хрустальную пепельницу, стоявшую на столике в простенке между окнами. Рядом была бутылка боржоми, налил в стакан и выпил мелкими глотками, наслаждаясь пощипыванием газа на языке. А голову продолжала сверлить мысль, кому же все-таки помогать после огромных потерь и расходов в финской войне, а до того на Халхинголе приходится на многом экономить. На многом, да, но не на безопасности же страны. Он вдруг рассердился. Нельзя, чтобы китайцы воевали между собой и совсем перестали с японцами. Значит, нужно помогать и Чану, и Мау чтобы забыли хотя бы на время внутрисемейные дрязги, и советника нового надо послать, того же Чайкова. Он уже был там и хорошо их дела улаживал. Сталин снял трубку телефона. — Пригласите ко мне на 9 часов утра наркома обороны маршала Тимошенко и начальника генерального штаба маршала Шапошникова. Выговорил четко, веско, со вкусом перекатывая во рту старое слово «маршал». Он вообще любил прежние военные звания и со временем собирался их вернуть, но постепенно, чтобы не раздражать командиров гражданской войны. Маршалов приняли спокойно, примут и генералов, и полковников. Они нужны для укрепления армии, которая пока что больше похожа на милицию. Неожиданно всплыло, и все возвращается на круги своя. память о семинарии в голове зазвучали стихи, Пустило слово корни новой жизни, Приспело время жатву пожинать. Из стихотворения Иосифа Джугашвили Рафаэлу Перестави Когда это было написано? Кажется, в девяносто пятом. Илье Чапчевадзе, лучшему поэту Грузии, понравилось. В своей газете Иверия напечатал. Уговаривал больше писать, чтобы сказать свое слово в поэзии, но Сосо Джугашвили предпочел сказать свое слово в революции. Оно, это слово, пустило корни, однако до жатвы далеко, ох, как еще далеко, сколько сорняков еще надо выполоть, сколько пота пролить, и не только пота. Впрочем, это уже лирика, гражданственная, но, тем не менее, лирика. А требуется действие, и не сиюминутное, а с прицелом на будущее. Та же помощь китайским товарищам. Первые дни декабря 1940 года на севере Шэньси шли проливные дожди. Казалось, во время остервенелых боев небо прохудилось так, что тучи свисали клочьями, и вся вода, которую они принесли с Желтого моря, стекала по ним ручьями. Из-за насыщенности влагой даже воздух ощущался студенистой массой, которая волнами перекатывалась над колоннами войск, отступавшими в горы под натиском японцев и маньчжур. В штабной палатке Джуде, командовавшего армейской группой Красной армии КПК, собрались командиры дивизии крупных партизанских отрядов. Начальник штаба Не Жуэнчжэнь подвел итоги трехмесячных сражений. «За три этапа битвы ста полков», — говорил он громким, без каких-либо эмоций голосом, «наши части и партизаны провели свыше 1800 боев, освободили 73 населенных пункта, взорвали более 250 мостов и туннелей, уничтожили около 2000 ли железнодорожных путей, 3000 ли шоссейных дорог и одну крупную угольную шахту. Наши трофеи 16 орудий, 400 пулеметов и гранатометов, 5500 винтовок и большое количество боеприпасов. Потери. Наши — 22 тысячи человек. Японские — 21 тысяча солдат и офицеров, марионеточные — порядка 30 тысяч. Его речь прервало появление человека, которого тут никак не ожидали, командира сводной бригады Национально-революционной армии генерал-лейтенанта Д. Чаншуня. Заляпанный грязью в мокрой, порванной плащ-палатке он больше походил на бродягу, чем на командира пятитысячной группировки гамендановцев. «Товарищи!» — хрипло сказал Чаншунь, и многие присутствующие даже вздрогнули от столь непривычного для уст чанкайшиста обращения. «Товарищи!» — повторил генерал-лейтенант. «Наши дивизии получили приказ генералиссимуса прекратить сопротивление японцам и сложить оружие». Он сделал паузу как бы для того, чтобы присутствующие оценили информацию. Они и оценили. «Обезьяна воткнула нож в спину тигра», — произнес кто-то из партизан. «Вполне ожидаемо», — спокойно сказал Джуде. Он всегда был спокоен даже в самые критические дни, когда уводил в горы остатки своей небольшой красной армии, разгромленной войсками того же Чан Кайши. «Неожиданно то!» что нас об этом извещают, к тому же называют товарищами. Благодарю, господин Д. Вы хотите что-то еще нам сообщить? Да, моя бригада отказалась даваться. Мы решили перейти на вашу сторону и принимаем ваше командование. Вот это действительно неожиданно. Политкомиссар Дэн Сяопин одобрительно захлопал в ладоши. Его дружно поддержали. Джу Дэ поднял руку, подождал, пока все успокоятся, и продолжил. «Мы приветствуем ваше решение, тем более в столь сложное время, когда Красная Армия под давлением врага вынуждена оставлять освобожденную с таким трудом территорию. И раз вы приняли наше командование, вот вам первое задание». Джуде поманил Чаньшуня. «Подойдите к столу, тут карты, я вам покажу. Смотрите, вот здесь мы отходим». Но на хвосте у нас японская дивизия. Вашей бригаде надлежит занять оборону по берегу Фэньхэ и задержать японцев хотя бы на 5-6 часов, пока пройдут в горы наши обозы с ранеными. Задача ясна? — Так точно. Разрешите идти? — Действуйте, и пусть вам помогут силы, в которые вы верите. Возле палатки Чаншуня ожидали адъютанты Д Цюше и Ван Шаугун с конями в поводу. Занимаем оборону, сказал, садясь в седло генерал. Все трое пришпорили коней и скрылись за пеленой дождя. В палатке командиры не могли отойти от впечатления, произведенного явлением гамендановца. Теперь надо понимать бывшего гамендановца. Да, задумчиво сказал Хелун, командир 120-й дивизии. Я уж думал, что после Нанкинской резни чанкайшистов ничем не бронять. «Анкин, мы еще припомним. Так бездарно сдать столицу!» Самый молодой из участников совещания, командир 115-й дивизии Линь Бяо, ударил кулаком по столу. «Умерь свой пыл», — посоветовал его товарищ по оружию, командир 129-й дивизии Лю Бочан. «Товарищ Мао этого не любит». «Нет, ну каков герой этот, да, Чаншунь? заметил Джу де. Я его еще в Синьянском инциденте приметил. Он мог со своей бригадой, как муху, прихлопнуть Сюэляна. Но занял нейтральную позицию. А Чан как будто и не заметил. Чан все замечает. Он, скорее всего, сдружился с Сюэляном, когда инспектировал его после смерти Дзюлиня, сказал заместитель командующего Пен Духэй. «Ты как думаешь, Дэн?» «Я думаю, хватит болтать», — резко сказал политкомиссар. «Да Чаньшунь показал себя настоящим патриотом, братом по оружию, и мы должны брать с него пример».